Тёть Тоня. Тонечка оглянулась и приставила ладонь к озырком колбу. Первомайское солнце било прямо в глаза. С праздником вас. Коля, это ты? Я, я. Я вас тут жду. Тонечка закрыла калитку и подошла к серой машине. И тебя с праздником, Коля, сказала она. Зачем ты меня ждёшь? Чтобы в Тверь ехать? Садись, тёть Тонь. Ты же сказал, что у тебя праздник. Да под Калымой-то всё равно охота. Парень улыбнулся, показывая ровные белые зубы. Мы сейчас раз-два и в дамки. Поехали, тёть Тонь. Что ты -то заладил, тёть Тонечка, тётя Тоня? пробормотала Тонечка. Я вот с соседкой уже договорилась, она меня отвезёт. У парня вытянулось лицо. Тёть Тонь, давайте лучше я. Я город знаю. «Навигатор тоже знает». «Да к соседке вашей, небось, все равно, а мне денежки лишними не будут. Мне мать с утра говорит, ты чего, говорит, с ума сдвинулся? Тебе живую деньгу в руку кладут, а ты отказываешься?» «Тоня, привет!» — крикнула из-за забора Саша. «Я выезжаю, заходи». «Постой!» — Тонечка подбежала к ее калитке и распахнула. «Саша, там Коля нас ждет, который вчера не хотел везти, а сегодня захотел». «Доброе утро!» — весело сказала Саша. «А к чему нам Коля?» «Мы сами себе Коля». Она явно была в хорошем настроении, выспавшаяся, бодрая, на щеках ямочки, глаза веселые. Даже волосы, собранные в низкий замысловатый пучок, и те веселые. Она была в джинсах в белом свитере с высоким горлом, через локоть перекинута тонкая дубленочка, прямо Милан. Тонечка сразу почувствовала себя толстой, тяжеловесной и одетой по-деревенски. Широкие штаны, толстовка и позорный волк, верный спутник. «Саш, давай, правда, он нас отвезет», заговорила Тонечка, оглядываясь на калитку. «Тебе не нравится ездить на Мерседесе? А нравится, что у него там Лада Приора? Да при чем тут Мерседес? Просто он заработать хочет. Мы же ему заплатим, если он нас повезет». «Заплатим», согласилась Саша. «Сейчас всем трудно». И к месту добавила Тонничка: "Нужно помогать. Ты такая фантазёрка, Тоня". Саша захлопнула водительскую дверь Мерседеса и нажала кнопку на брелке. Машина подмигнула фарами, запираясь себе на замки. "Ну пойдём, будем помогать Коле. Только ты не удивляйся", проговорила Тонничка ей на ухо. "Он меня называет тётя Тонней". "Как?" Они подошли к коленной машине и втиснулись на заднее сиденье. "Здравствуйте", поздоровалась Саша. Вы Коля, да? Парень, который смотрел на неё в зеркало заднего вида, не отрываясь, весь пошёл краснотой и кивнул. Вот этот саца. Тогда возле покойной бабули он на неё и не посмотрел, как следует. А она вон какая. Давай уже поедем, Коля, предложила Тонечка. У тебя есть навигатор? Туго нам ехать. Адрес говорите, тёть Тонь, вспохватил с ирмантически Коля. Я забью. Тоничка продиктовала адрес, и машина покатилась, разбрызгивая воду из луж. Какое солнце! Саша порылась в сумке и нацепила тёмные очки. Вчера лило весь день, а сегодня прямо весна. Хорошо, что я совещание отменила. А ты маску и перчатки взяла? Забыла, спохватилась Саша. Тоничка кивнула на свой рюкзачок. Я взяла и на тебя тоже. А что? В Москве всё так и ходит. в намордниках под углом изколе. Неудобно же. Это теперь неважно. Удобно или нет, сказала Тонечка. Теперь самое главное не заболеть и остальных не заразить. Да говорят, фуфло -фу, эти намордники, толку нету от них. Фишка в том, что никто не знает, от чего есть толк, а от чего нет. Тонечка посмотрела в окно на храм, сиявший на горке. Как там отец Лёrion? Наверняка сегодня уже приходил помолиться и поговорить со своими. Тебе коленка прошла? негромко спросила Саша. И Тонечка покачала головой. Нога в джинсы не лезет, так отекла. Я мажу, мажу, но пока не сходит. А у меня всё зажило почти. Тонечка уставилась Саше в лицо. Да ладно тебе, чего ты возматриваешь? ещё тише проговорила Саша. Я всё замазала, чтобы не видно. Хорошо, что на работу не нужно ходить. Вот всё-таки есть плюсы в карантине. И они засмеялись. Где ты работаешь? спросила Тонечка. В дизайне? Нет. С чего ты взяла? Я в издательстве работаю. Книжки издаю. То есть, конечно, не то, чтобы я сама издавала, но там много. А что ты так удивилась? Тонечка предполагала всё что угодно: дизайн, картинная галерея, Сады Семирамиды и люстированный дамский журнал не только не книжки. "Я думала, ты продаёшь русских соболей", признался он, или алмазные подвески. Саша покатилась со смеху. "Да нет, я нормальный управлянец с кучей проблем и задачами, которые невозможно решить, особенно сейчас. Магазины закрыты, склады затарины. Перевозки ещё не встали, но есть такая опасность". "Подожди", сказала утонечка. Как говорит мой муж, не нужно пугаться заранее, иначе будешь бояться намного дольше. Он всё правильно говорит. Но как же не пугаться, если страшно, Таня? Книги никакой не товар первой необходимости, хотя я честно не понимаю почему. Вот почему? Ты сидишь на карантине, в запертой квартире. Что тебе остаётся, кроме компьютера и телевизора? Только книги? Это точно, согласилась Тоньчка. Тут не поспоришь. А я читать вообще не могу. Внезапно встрял в их беседу шофёр Коля. Оказывается, он слушал. Вот только открою книжку, у меня сразу в сон тянет. А потом проснуться не могу. Плохо, Коля, учительским голосом сказала Саша Шумакова. Нужно учиться читать. Так я умею. У чего? Саша улыбнулась. Вы слова что-то уметь, а книги нет. Скучно, больно и непонятно. Я когда страницу перелистываю, уже забываю, чего на первой было написано. Бывает, сказала Тонька, которая надоела Коле. Саш, а что вы издаёте? Всё? Она опять улыбнулась. Как видно, ей приятно было говорить о работе. И прозу, и поэзию, и наших, и иностранцев. Альбомы издаём, нон-фикшн, науч-поп, всякую психологию, учебники. Наше издательство самое крупное в России. Я прозой занимаюсь, и белитристикой, и большой литературой. Нобелевских лауреатов издаю, добавила она хвастливо. Это хвастовство тонечке было понятно и знакомо. Её муж точно так же хвастал, когда у него получался хороший фильм, и она сама тоже, когда удавался сценарий. А теперь всё остановилось, представляешь? продолжала Саша совсем другим тоном. У меня народа много работает. Я пока всех на удаленку не отправила, с работы не уходила. Ну, ты все же не капитан на тонущем судне. Саша вздохнула. Ну, капитан у нас тоже не уходил. Я уехала, а гендиректор на посту остался. Ему хуже всех. Он вообще за все отвечает. Да, согласилась Тонечка, думая о своем муже, который тоже отвечал за все и тоже оставался на капитанском мостике последним. Так вот, продолжала Саша, вновь вдохновляясь. Я как раз об этом и хотела с тобой поговорить. О чём? Не поняла, Тоничка. О книжках. Саша придвинулась к ней на сиденье и взяла её под руку. Ты же сценарии пишешь? Тоничка кивнула. Я вчера в интернете посмотрела. Ты написал их полно. Ты же мне только про дело штабс-капитана сказала. Так вот, я тебе хочу предложить, когда всё закончится, «Давай попробуем книжку выпустить по твоему сценарию». Тонечка ничего не поняла. «Что значит книжку по сценарию? Ты хочешь, чтобы я написала сценарий к книжке?» «Да нет». Саша даже очки сняла. «Смотри, есть такая мировая практика. Если фильм имеет успех, по его следам выпускаю книгу. Что был не только фильм, но и, допустим, повесть». «Зачем?» «Господи, как зачем?» Допустим, ты любишь фильм Золушка. Люблю. А пьесу Шварца, по которой фильм снят, ты читала? Ну, конечно, пьеса гениальная, Саш. И здесь та же история, неожиданно заключила Саша. Только наоборот. Людям нравится фильм, но они хотят ещё и книжку. Тонечка немного посоображала. Ты не отказывайся сразу, продолжала наступление Саша. Это может быть интересно. Ты же никогда не писала прозу. Прозу? переспросила Тонечка. Она писала давно. Первый муж, отец её дочери, считал себя писателем. Именно считал, потому что на самом деле он был алкоголиком, а не писателем, а Тонечка его любила, так что писала книжки за него. Выпив, он забывал обо всём, становился почти невменяемым, а очнувшись, верил, что всё написал он сам. Потом он умер, и она перестала писать прозу. Слишком тяжело она ей давалась. Это самая проза. «Вот посмотри», — говорила между тем Саша, — «у тебя есть сценарий. Допустим, тот же штабс-капитан. Считай, диалоги все написаны. Тебе осталось только переделать закадровый текст в повествование. Вот и все». «Саша, это совсем разные вещи, сценарий и роман. По-моему, это так не работает. Переписать сценарий в роман невозможно. А мне кажется, он сработает». Зевила Саша. "Но ж не попробовать? Если ты не попробуешь, никогда не узнаешь, возможно или нет". Тетя Тонь. "Вы чего? Для киношек сценарии пишете?" Удивился шофёр Коля. "Бось работа непыльная?" И засмеялся. А Тонечка вздохнула. "А я тебе говорю, нужно попытаться", продолжила Саша, не обращая на Колю никакого внимания. "Вот ты меня послушай. Да у меня времени нет, я всё время в сценарной работе". У тебя времени полно, энергично возразила собеседница. Ты как раз на карантине. Скажи себе, что это просто эксперимент. Ты ничего не теряешь. Не получится, значит, так тому и быть. Но вдруг? Тоньчка засмеялась. Должно быть, Саша Шумакова руководила на своей работе не просто так. Её ласковая настойчивость была убедительна, и говорила она как-то так, что Тоньчке захотелось попробовать, а вдруг и правда получится. Ну, Подбодрила Саша, следя за её лицом. Попробуем? Давай, сказала Тонька. Попытка не пытка. Саша кивнула. Взгляд у неё был такой, словно она сделала большое дело, например, уговорила моститого писателя на создание нового шедевра. Тонька не была моститым писателем, но торжествующая сашинна улыбка ей польстила. Ох, не зря она работает в самом крупном российском издательстве и издаёт нобелевских лауреатов. В Твери чувствовался 1 мая. Плакаты, предупреждавшие об опасности вируса, чередовались с поздравлениями горожанам. На плакатах с поздравлениями неизменные гвоздики и звёзды Салюта, как на конфетных коробках. На плакатах с предупреждениями красные буквы "Стоп", люди в масках на фоне капельниц. Новая реальность. Племянница старой книгини жила в сталинском доме напротив Драмтеатра. Коля высадил Сашу и Тонечку и сказал, что будет ждать на стоянке за театром. Они вошли в подъезд, залитый пыльным солнечным светом, и стали подниматься по лестнице. Маски схватилась Тонечка и перчатки. Боже мой. Она остановилась и принялась сосредоточенно напяливать средства защиты. Вот как ей привыкнуть к этой новой реальности? Они тут почти все без масок, перчаток, пропыхтела Саша. У них порог заболеваемости ниже, тоном знатока сообщила Тонечка. Специальный режим не вводили. Только предприятия все позакрывали, где люди могут друг от друга заразиться. Из квартир на площадку доносились громкие голоса и музыкальные фразы из старых фильмов. Жители праздновали 1 мая на самоизоляции. Кажется, здесь. Тонечка сверилась с телефоном, где был адрес. Да, точно. Она думала о том, что сейчас нажмёт на кнопку звонка, раздадутся переливы, и для тех, Кто за этой самой дверью обитает, жизнь пойдёт по-другому. Поменяется. Сейчас там за дверью ещё никто не знает о том, что Лидия Ивановна Решетникова умерла. Им осталось всего несколько секунд незнания. Тонечка решительно нажал кнопку. Раздались переливы. Открой это! прокричали изнутри. Ходите! Они посмотрели друг на друга и зашли. В квартире играли на рояле и, кажется, пели. Прихожая была вся заставлена обувью и завешана одеждой. Светлый плащ, тёмное пальто, облезлая хорьковая шуба, куртки, пиджаки и салопчики. С правой стороны на двери висело и концертное платье с блёстками. И здесь же на ручке пакет с мусором. Из пакета пованивала. Небольшой комодик густо утыкан безделушками. Гномы, собачки, куколки... Лошади, обезьяны, змеи, хлам, который, как правило, дарят на Новый год и который потом непонятно куда девать. Среди пластмассового зоопарка оказалась почему-то бронзовая фигурка балерины, очень искусно сделанная, и старинные часы на деревянном постаменте. Кто поряжал? Позвали из комнаты довольный Грива. Все сюда! Саша дёрнула тонечку за полу толстовки. Пойдём на совуд.